Глава 46. Как Бо Конан учит обращаться с кесарем? Я заговорил с Минтонами о правом положении Фрэнклина Хоникера. В конце концов, он был не только важной шишкой в правительстве Папы Манзана, но и скрывался от правительства США. «Все зачеркнуто», — сказал Минтон. Он больше не гражданин США и на своем теперешнем месте делает много полезного, так что все в порядке. Он отказался от американского гражданства. Каждый, кто объявляет себя приверженцем чужого правительства, или служит в его вооруженных силах, или занимает там государственную должность, теряет свое гражданство. Прочтите ваш паспорт. Нельзя человеку превратить свою биографию в бульварный романчик из иностранной жизни, как сделал Фрэнк, и по-прежнему прятаться под крылышко дяди сама А в сан лоренсо К нему хорошо относится. Минтон взвесил в руке толстую рукопись, которую они читали с женой. Пока не знаю. По этой книге как будто нет. Что это за книга? Это единственный научный труд, написанный в Сан-Лоренс. Почти научный, сказала Клэр. Почти научный, повторил Минтон. Он пока еще не опубликован. Это один из пяти существующих экземпляров. Он передал рук мне и сказал, чтобы я ее посмотрел. Я открыл книгу на титульном листе и увидал, что называется она Сан-Лоренс. География, история народонаселение, Автором книги был Филипп Касл, хозяин отеля, сын Джулиана Касла, того великого альтруиста, к которому я направлялся. Я раскрыл книгу наугад, и она случайно открылась на главе о человеке, объявленном на острове вне закона о святом Боконане. На открывшейся странице была цитата из книг Боконана. Слова бросались в глаза, они запали в душу и оказались мне очень по душе. Это была парафраза евангельских слов «Воздай кесарю кесарев». По Боконану эти слова читались так «Не обращай внимания на кесаря! Кесарь не имеет ни малейшего понятия о том, что на самом деле творится вокруг».